Глава восьмая. Беда кота Филиппа. «Вы все слышали и промолчали?» — возмутилась Ляля. «Не остановили Жози?» «Вы видите перед собой не самого лучшего кота прекрасной долины», — прошептал Фил. «И в придачу не особо умного. А мне так хотелось получить славу великого ученого». Я пытался писать книгу, но бросал рукопись в самом начале. «Почему?» — осведомилась Мафи. «Ты можешь просидеть с утра до ночи за столом?» — поинтересовался кот. «Не вставая, работать, не разгибая спины, не гулять, не играть, а только вводить ручкой по бумаге». «Нет», — испугалась Пагль, — «очень скучно так жить». — Вот и у меня не получалось, — вздохнул Филипп. — Начну работать, и сразу сон клонит. Я отчаянно завидовал тем, кто выпускал свои труды. Прямо возненавидел этих жителей прекрасной долины. Понимаете, я владею небольшим магазином. — Знаю, — тихо подтвердила Ляля. — Вы торгуете книгами, но моя мама ходит к Бурсуку-Егору. Она любит романы про любовь. У вас их нет. Филипп сложил лапы на груди. «Презираю жителей прекрасной долины, которые читают глупые сказки, увлекаются приключениями, кулинарией. Я предлагал им настоящие научные труды, серьезные. И что попроще для семейного чтения? Ну, например, пьесы на древнедолинском языке». Удивительно, но покупателей нет. У Егора жители в очередь стоят за глупостями, хватают сказки о принце, который лягушку поцеловал, а та в красавицу превратилась. А у меня пусто. — Сейчас мало кто знает древнедолинский язык, — тихо произнесла Ляля. — Уже много веков у нас новодолинский. Филипп Словно не услышал реплику. Он продолжал говорить. «Очень плохо мне жилось. А потом появился Марио, предложил исполнить три заветных желания. Я, наконец, получил славу в научном мире, но стало еще хуже. Марио заставлял меня совершать пакости, распространять сплетни, ссорить всех, кто живет в деревне у Синей горы. А потом... Злодей предложил мне сделку. Я зазываю жителей Мопсхауса к себе. Дальше он действует сам. Если все получится, как хочет грызун, то брелок-медальон от моей лапы отвалится. Моя задача сделать так, чтобы его кто-то поднял. И я свободен. А ведь слава великого ученого у меня уже есть. Марио рассказал что Алоэс ненавидит всех вас за то, что вы прогнали его из страны. Филипп вспоминает события, рассказанные в книге Дарьи Донцовой, когда гаснет фонарик из серии «Сказки прекрасной долины». Кот замолчал. «Вы оставили заявку в лотерее добрых дел», — воскликнула Ляля. «Знали, что школьники начальных классов всегда в ней участвуют. — Ой, не хочу говорить то, что думаю. — Кто-то из учителей помогал Марио, — ахнула Мафи. — Поэтому нам досталось нужное задание. — Нет, — прошептал кот, — вас предала такса Оксанетта. Она мечтает, чтобы ее сына признали лучшим из лучших щенят. Мафи потрясла головой. «Точно! Мама Фреда крутила барабан, сама вынимала для нас билетики. «Я очень плохо поступил!» заплакал Филипп. «Теперь Куки и Ляля превратились в жаб! Жози убежала!» Мафи бросилась обнимать кота. «Я тоже могу натворить глупостей!» Даже Феня способна сделать что-то не так. Сомнительно, что жена Черчилля, хранительница архива или топистка прекрасной долины, очень умная, прекрасно воспитанная мопсиха, старшая дочь самой Мули, совершит неразумное действие. Улыбнулся сквозь слезы кот. Подобное предположение из области фантастики. — Что нам теперь делать? — занервничала Ляля. — Французский бульдог Глаша может помочь, — прошептал Филипп. Она, похоже, догадалась, что со мной случилось. Один раз шепнула. — Фил, если попал в беду, приходи. Я ответил, что у меня дела идут лучше, чем у всех, и ушел. Наверное, вам надо бежать к Глаше и попросить у нее совета. «Мы все туда отправимся», — воскликнула Мафи, схватила Лялю, посадила ее себе на спину и помчалась к калитке.